почесали в затылках, но все же сочли за благо подключить Мур. Это и спасло интеллигентного потомка писателя от печальной участи, бомжа, а, возможно, и чего-то худшего. Между тем продажа недвижимости набирала обороты. Сделками на рынке жилья занимались уже сотни полулегальных или откровенно бандитских контор. Маклеры вели настоящую охоту за одинокими людьми, заводили осведомителей в домоуправлениях и жилконторах, подкупали участковых и сотрудников паспортных столов, обзаводились нужными специалистами в нотариальных конторах. внешняя ситуация еще не выглядела тревожной. За весь 1992 год было возбуждено лишь одно уголовное дело по факту исчезновения квартирного собственника. Истинные размеры беды стали ясны на следующий год, когда число только доказанных убийств владельцев жилья приблизилось к полусотни. Из аналитической справки Московского уголовного розыска. В 1992-1993 годах выявлен новый вид корыстных убийств с целью завладения приватизированными квартирами или деньгами при заключении сделок купли продаж Такие преступления совершаются серийно устойчивыми группами лиц. Убийством предшествуют действия, укладывающиеся в одну из следующих схем. Под давлением преступников потерпевшие лично приватизируют и отчуждают жилье их в их пользу. Потерпевшие лишаются жилья после эффективных обменов или браков. Под физическим или психологическим давлением, либо вследствие обмана владельцы доверяют преступникам производства всех операций с квартирами. Как правило, такие убийства тщательно подготавливаются, принимаются меры для невозможности установления личности, жертв. Убийство маскируется под безвестное исчезновение граждан. Изучение проблемы позволяет сделать вывод о высокой латентности преступлений. По сведениям ГУВД на первое е десятое -го года 3264 человека, выбывших после продажи приватизированных квартир на другое место жительства, по новым адресам не значится. Не исключено, что они стали жертвами аферистов или убиты. В начале 1993 года сыщики Мура Разоблачили банду, чью схему действий можно назвать типичной. На первом этапе преступники выявляли одиноких престарелых граждан, владеющих отдельными квартирами. Изучали их социальный статус, круг интересов, привычки и приступали к обработке жертв. Помощниками бандитов были работники дома управления, предоставлявшей нужную информацию за умеренное вознаграждение. Характерно, что случайное знакомство со стариками начиналось, как правило, около винного отдела магазина. Преступники умело использовали пороки и слабости жертв. В ход шли заманчивые обещания и посулы разнообразных благ. Хозяева жилья напутывались паутиной заботы ласки предупредительных и щедрых молодых людей. Со стола не исчезали добротные спиртные напитки и богатая закуска. Во их задушевных застолий хозяев убеждали оформить доверенность на кого-нибудь из махинаторов. «Ваше беззаботное будущее обеспечено», — заверяли они жертв. Если мягкие средства воздействия на владельцев жилья не помогали, бандиты использовали другие методы обработки. Жертву вывозили за город, обычно в поселок Гжель, где проживали трое преступников, и истязали до тех пор, пока она не давала согласия подписать нужный документ. В дальнейшем для лучшего контроля действия опекаемого преступники накачивали его психотропными препаратами,